Осталось немного магического концентрата, который не вымылся водой, и сейчас он выделял моего питомца в кромешной темне безлунной ночи. Передвигаться ночью между городами было опасно по одной простой причине: регаты сливаются с темнотой, и даже видящим магом их гораздо сложнее заметить. Но я сразу приметил огромный силуэт в метре от зубастика. Малек пятился.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 Малёк вскрикнул и вцепился в мою ногу. Когти прошли через джинсовую ткань и впились в коленку. Магическая пуля попала прямо в тушу монстра, и он отпрянул от купола. Затем выстрел повторился. Ещё и ещё. И так раз пять, пока магия видящих не сделала своё дело. Вспышка света, и от регата осталось лишь выезженное пятно. Я убрал купол и отстранил от себя зубастика. «Надо будет тебе когти постричь», — сказал я и случайно вспомнил видео из «Глобала», где коту стригли когти специальной когтерезкой, а тот вырывался, словно его пытают. Зубастик замотал головой и спрятал передние лапы за спину, точно человек. Он уже уверенно стоял на задних конечностях. «Ладно, но больше не царапайся, когти у тебя уже длинные и острые», — улыбнулся я и погладил Зубастика по голове. «Алексей!»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 «Это же проклятое место!» — сказал Макар могильным голосом. «Голос ребёнка тебе больше подходил», — сглотнув, ответил Иван Фёдорович. «Алексей, по-вашему, это смешно?» «Очень», — ответил я сквозь смех, но потом прокашлялся в кулак и стал серьёзным. «Иван Фёдорович, мой вам совет. Не стоит безоговорочно верить призракам, особенно если они обладают явным актёрским талантом». «А я и не поверил. Это вас так проверял».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 Однако Ивану Фёдоровичу это не понравилось. «Алексей, зачем вы его выпустили? А если он там на прохожего нападёт?» «Какие прохожие на кладбище? Мы столько проехали и даже ни одного смотрителя не встретили. Да и за эти дни вы должны были понять, что Зубастик скорее нападёт на обои и матрас, чем на человека». Куратор нахмурился. «Ему не нравилось, что я приручил монстра». «Но ничего. Людям свойственно со временем менять своё мнение».